«Ох, мамочки мои, что же мне так хреново-то?» Пытаюсь открыть глаза. Но получается плохо. А когда все же удается разлепить свинцовые веки, то не вижу ничего, кроме сплошной пелены и серого тумана. Внезапно из него проявляется лицо седого бородатого мужчины. Он что-то говорит, но я не слышу слов. «Кто ты, старик? Может, апостол?» «Тогда я уже умер». А губы старика снова шевелятся. По артикуляции умудряюсь разобрать вопрос. «Как тебя зовут?» Бесконечно долго собираюсь силами, чтобы ответить. Но все равно выходит только с третьей попытки. Мой язык невообразимо распух. И, заняв почти все место во рту, почти не шевелится. Наконец, на выдохе буквально выдавливаю из себя. «Миша». А потом липкая чернота снова смыкается вокруг. Через некоторое время я снова всплываю из небытия. Теперь вижу перед собой лицо красивой женщины. Нет, скорее молодой девушки. А где старик? Пытаюсь ей улыбнуться, но вместо этого снова теряю сознание. Окончательно прихожу в себя от того, что по шее ползет какая-то наглая насекомая сволочь. Стряхиваю ладонью нахальную букашку. И, слегка приподнявшись на локтях, верчу головой, пытаясь оценить обстановку. Получается плохо. Голова будто залита чугуном, а в ушах стоит громкий и противный писк. Судя по ощущениям, опять заработал небольшую контузию. Но при падении ничего не сломал и даже сильно не ушиб. Шлема на голове нет. Как нет и бронежилета, РДшки, РПС и автомата. О том, что у меня была ПС, напоминает только пустая тактическая кобура из кордоры на правом бедре. Одежда, обувь и часы на месте. Так, значит, безоружен и беззащитен. Хреново. Ладно, продолжаем осмотр. На дворе поздний вечер. Уже севшее солнце еще посвечивает снизу редкие темно-синие облака. А в почти черном небе уже ярко светят звезды. Лежу я прямо на земле, во дворе какого-то сильно разрушенного дома. А вот это странно. Бой был утром, на дворе почти ночь. Командирские мои стоят, но на навскидку что-то около девяти вечера. За это время меня должны были или боевики добить, или свои в госпиталь отвезти. Правда, остается еще один вариант. Самый фиговый. Плен. Хотя, если вдуматься... Они что, идиоты, возиться с пленами в Науре? Нет, тут не горы, в которых они у себя дома. Тут равнина, и с бесчувственным телом на загривке далеко не убежать. Опять же, пленного наверняка бы связали. Значит, не в плену. А где тогда? Буквально в десятки метров от меня стоят две автомашины. Весьма преклонных лет в бортовой грузовик зил бычок, И некогда зеленый, а теперь просто сильно поржавевший армейский УАЗ без крыши. Зато с пулеметной турелью, на которой установлен пулемет ПК с примкнутым патронным коробом с соткой. На водительском сидении спиной ко мне сидит, прижав к себе симоновский самозарядник, легко узнаваемый даже в темноте по характерному неотъемному штыку, какой-то мужик. Из-за машин слышны голоса. Откинувшись на спину, закрываю глаза, делая вид, что все еще не пришел в себя. А сам изо всех сил напрягаю слух, пытаясь сквозь перезвон в ушибленных барабанных перепонках разобрать разговор. Может, удастся хоть что-то важное или интересное услышать. А за машинами спорят, судя по голосам, четверо мужчин. Причем спорят обо мне. А не дезертир ли он? Или бандит беглый? — предполагает первый. «Не похож», — судя по голосу, говорит кто-то пожилой. «Уж больно чистый и опрятный. Снаряжение дорогое, оружие хорошее. Да и в ориентировках на розыск никого похожего вроде не было. Так ведь?» «Угу», — басом отвечает ему кто-то. «Примет у него полно. Такого бы я точно запомнил. Нет его в розыске». «Ну тогда, может, он из ОВГ? Наших-то, что из Дорожной Стражи, что из Комендатур? Я всех, если не по именам, то в лицо знаю. И из Червлёной, и из Аргуна, и из Горогорского», — снова предлагает версию «Первый». «Кстати, а вполне возможно, — поддерживает его еще один с голоском молодым и звонким, — «снарягу-то его все видели? АПС, АКС с подствольником». По-любому, оснас или разведка. «Ну какой нахрен оснас?» – прерывает его пожилой. «Ты еще свою любимую песню о спецназе игру, начни опять. Шевроны его где? Нашивки? А жетон?» «Ну, предположим, жетоны у него есть. Целых два. Только чудные какие-то. А может, правда, спецназ Гру?» «Вот блин! Так я и знал. Завелась балаболка!» – вздыхает пожилой. «Нету никакого спецназа игру Сказки – это все. Сразу после большой тьмы еще были. Лихие хлопцы, упокой Господь их души. Главорезы почищен ногчей из непримиримых тейпов. Да только во время резни тринадцатого года и полегли все. Это тебя, сопливо, тогда еще и в проекте не было. А мне уже тридцать два исполнилось. Мы тогда в Ханкале круговую оборону держали». Они эвакуацию отсюда из Наура и Чернокозова прикрывали. Вот последние беженцы, что в червленую прорвались, и рассказали, что погибли они все до единого. До последнего патрона держались. А потом, вроде как, в рукопашную пошли. Им поначалу еще думали памятник поставить, как более-менее на ноги встанем. Да так и не собрались. То одно, а то другое. А сейчас уже, считай, 30 лет прошло. Про ту историю и не помнит почти никто. Владимирович, так тела-то никто не видел, не унимался молодой. Значит, мог кто-то выжить. А вот теперь им всем было бы лет за пятьдесят минимум, безапелляционно заявляет пожилой, которого назвали Владимировичем. А то и шестьдесят с копейками. Ага, только у человека в таком возрасте и дел, что с автоматом по горам скакать юра ты в своем уме вообще да наемник он ребята точно вам говорю звучным басом снова вступает в спор вите кто еще кроме наемника будет на терском фронте черный платок на голове носить за такое сами вольные стрелки по ушам настучат коля узнают и непримиримые ежели живым возьмут на куски живьем пластать будут долго и с удовольствием не Ради понта никто черный платок таскать не будет. Шеревата. «Да кто бы он ни был», — говорит Владимирович, — «делает он тут что?» «Контуженный, все лицо в царапинах, автомат в свежем нагаре и один магазин пустой. А следов боя вокруг нет. И гиль стреляных нет. И воронки от взрыва. Ну, Юрок, ты у нас главный фантазер. Есть идеи?» «Даже не знаю. С места боя сюда кое-как добрел. И тут свалился. Откуда-то привезли, да и бросили. Ты его видел? Он имя свое сказать с первой попытки не смог. В таком состоянии, если куда и прогуливаются, то только к райским воротам, прости господи. Добрел он. А если завезли, то кто? Свои? Тогда почему бросили? Враги?» Так что ж не добили, или в крайнем случае не обобрали? Чертовщина какая-то, будто с неба свалился. Охренеть! Узнал называется что-нибудь интересное? От всего услышанного у меня аж голова пошла кругом. Что за большая тьма? Какие нафиг непримиримые тейпы? Какая дорожная стража? Какая резня тринадцатого года? Если еще сегодня утром на дворе было? 15 сентября 2010 -го. От кого могла держать оборону Ханкала? И с кем до последнего бился спецназ? Да еще и 30 лет назад. 13.30, если мои скромные познания в математике не подводят, будет 43. Я что, в 2043 году? Хрень какая-то. Бред сивы кобылы. Так, стоп. Не истери, товарищ прапорщик. Попробуем мыслить логично. Значит, варианты следующие. Первый. Я потерял сознание от сильного удара и брежу. На самом деле я сейчас не в этом дворе и не слушаю никаких разговоров, а тихо, мирно лежу под капельницей в госпиталь. Второй. Почти полностью повторяет первый. За исключением того, что я не в госпитале, а все еще валяюсь рядом с разбитым камазом. новый такой вариант. Потому как я либо сгорю вместе с грузовиком, либо кровью истеку. Либо напавшие на колонну чечены меня добьют. Черт, что-то мне эта версия вообще не нравится. Так что мы ее, пожалуй, с негодованием отметаем. Опять же, где-то читал, что во сне и в бреду человек может испытывать любые эмоции, кроме удивления. А я сейчас удивлен очень сильно, сильно щипая себя замочку уха. Ай блин. Вот. И боль чувствую. Не. Какой-то уж слишком реалистичный бред выходит. А значит все вокруг скорее всего реальность. Думаем дальше. Третий. Самый фантастический. Ну чем черт не шутит? Я провалился в параллельный мир. Или в будущее. А что? Сюжетец в современной фантастике популярный и не единожды разными авторами поюзанный. Правда, в книжках попаданцы парни реальные, не чита мне убогому. Или спецназовцы мегакрутые, способные тиранозавра в рукопашную делать, попивая пивко и тиская эротическую блондинку. Одним словом, такие, что мне простому прапору из ОМОНа и в ногах-то у них валяться не позволят. Или башковитая страсть – Без единого гвоздя одним топором могут телегу в танк Т-90 переделать. Формулу и ингредиенты бездымного пороха наизусть знают. На семи языках балаболят. И учебник всемирной истории помнят от корки до корки. И попадают в основном в прошлое. Ну и устраиваются соответственно. Становятся царями, королями и прочими большими начальниками. Побеждают всех злодеев и женятся на прекрасных принцессах. «Или идут тайными советниками к Тамерлану, Петру Великому или на крайняк к товарищу Сталину. Мне до них далеко. Да и нету в пределах видимости никого, пусть даже отдаленно напоминающего товарища Сталина. Есть пятеро, кажется, каких-то мутных мужиков неподалеку. Но вряд ли кому-то из них я нужен в качестве тайного советника. Ладно». Значит, либо параллельный мир, либо будущее, в некоторой степени отдаленности, либо все-таки очень я бы даже сказал невероятно, реалистичный бред, вызванный сильной контузией. Есть возражения по версиям? Да, вроде нет. Значит, берем их за основные, и по ходу дела будем искать им подтверждение или опровержение. Хотя, честное слово, больше всего на свете я сейчас. Хочу очухаться на госпитальной койке. Эх, мечты-мечты. Но мало ли что хочется, а делать приходится то, что надо. А надо устанавливать контакт с аборигенами. Только осторожно, чтобы какую-нибудь глупость не ляпнуть или не отчебучить. Ладно, лучше всего поменьше говорить и побольше слушать. Пусть уж лучше молчаливым тормозом считают чем болтливым шизофреником. А аборигены, как по заказу, снова вспоминают обо мне. Я слышу голос пожилого. «Егорка, как там найденыш наш?» «Мужик с СКСом в УАЗике оборачивается в мою сторону, и вижу, что это совсем молодой парень лет двадцати. Правда, крепкий и широкоплечий. Из-за чего я в его возрасте и ошибся. Да и темновато уже». «В порядке, только пить хочется, и башка болит», — говорю я до того, как парень успевает открыть рот. «Егор, твою мать, я кому сказал глаз с него не спускать? А если б сбежал?» «Батя, да я только...» «Не ругай парня. Куда б я сбежал, если все мое оружие и снаряга у вас?» «Опять же, в моем состоянии до ветра самостоятельно сходить, и то подвиг». «Ишь, защитник выискался». Ладно. Если в себя пришел, то подходи к нам, поговорим. С трудом встаю на ватные ноги и слегка покачиваясь, вхожу у вас. На противоположной стороне сидят на вросших в землю бетонных блоках четверо мужчин. Один седой бородатый старик, которого я видел, когда приходил в сознание. Хотя какой он старик? Лет шестьдесят, не больше. Просто седина и борода его здорово старят. Остальные двое крепких мужиков средних лет и молодой, чуть постарше сидящего в УАЗе Егора, светловолосый парень, Одетые в армейский трехцветный камуфляж и в одинаковые разгрузочные жилеты. Все трое вооружены автоматами АКСУ. На рукавах курток у всех одинаковые шевроны, но что на них изображено, мне в темноте не видно. У Седова Владимировича Оружие или нет, или он не держит его на виду. А еще в кабине бычка я замечаю молоденькую, лет шестнадцати, девушку. А я уж думал, что в отличие от Седова она мне примерещилась. «Ну, здравствуй, мил человек. Присаживайся, давай знакомиться». Берет на себя роль старшего пожилой. «Меня зовут Тимофей Владимирович. Этот оболтус в Азии, сын мой Егор». А в грузовике Оксана, дочка. Это Андрей, Виктор и Юрка. Они, как видишь, из дорожной стражи. А ты кто будешь? И вам всем доброго вечера. Так я уже вроде представлялся. Михаил меня зовут. Или вас еще что интересует? Я опускаюсь на сильно выщербленный обломок бетонной сваи и выжидающий гляжу на собеседника. Тут Михаил такое дело. Не ехали мы, значит, из Моздока в Червленую. Время позднее. Решили в Науре заночевать, чтобы ночью через Мертвые Земли не ехать. Проблем на задницу не ловить. Только в Наур въехали. Смотрим, валяется неподалеку от дороги, возле забора, бесчувственное тело. Причем, отлично экипированное и вооруженное. По всему видно, что совсем недавно это тело с кем-то бой вело. И даже контузию заработала. А вот никаких следов этого самого боя вокруг в упор не видно. Не просветишь нас? Как такое возможно? Ну, Тимофей Владимирович, ты и задачки ставишь. Да кто бы меня просветил, каким образом я умудрился выскочить из грузовика в 2010 году, а на землю упасть уже 30 годами позже. Что ж тебе ответить-то? Знаешь, Тимофей Владимирович... В одной мудрой книге сказано – во многие знания – многие печали. А еще есть такое понятие – военная тайна. Так что извини, просветить я тебя и друзей твоих не смогу. Вроде ничего получилось. И не сильно обидно, и многозначительно. Мол, не то, что нечего сказать. Скорее, есть о чем промолчать. Так ты из военных или все-таки наемник? Вот блин. Никогда бы не подумал, что случайно под настроение купленная в магазине «Сплав» копеечная тряпка станет тут для меня определяющим признаком моего социального статуса. Зато отпала проблема, кем представиться, чтобы никаких подозрений не вызывать. Все само собой и решилось. Но тогда и не будем отпираться. Наемник так наемник. Не самый плохой вариант, если вдуматься. Приняли бы меня за золотаря, было бы куда хуже. А военным называться опасно. Это солдат удачи, птица вольная. А у военных есть базы, командиры, воинские звания, в конце концов. А я о здешних воинских реалиях не имею ни малейшего понятия. Наемник. И как ты тут оказался, и что с тобой случилось, нам, значит, не скажешь. Угрожающий басит один из мужиков в камуфляже. Тот, которого назвали Виктором и который опознал во мне по бандане, наемника. Глядит мужик на меня хмуро, с угрозой. Да еще и автомат держит стволо в мою сторону. «Нет. И что? Может, пристрелишь меня за это?» – вскипаю я. «Обворовать уже обворовали. Осталось пулю в башку загнать, и все? Концы в воду?» Виктор, похоже, подобного не ожидал и даже как-то растерялся. Зато тут же среагировал седой. «Погоди, паря, не кипишуй. Никто тебя не обворовывал. Вон оно, твое шматье, возле Егора в уазе лежит. Хотели бы прикончить, так пока ты без сознания валялся. Ножом бы чиркнули, и всего делов. Так нет, мы возились с тобой, время теряли. А ты нам такие обвинения в лицо. И не стыдно? Извини, Тимофей Владимирович, но есть такая хорошая поговорка. Не хочешь услышать ложь в ответ?» Не задавай вопросов. Вот она как раз про наш случай. Вот значит как. Ладно, свой долг христианский, беспомощному помочь мы выполнили. В разыскных ориентировках никого на тебя похожего нету. Но скажу тебе честно, не нравишься ты мне, паре. Как расцветет, отдадим мы тебе твое барахло и иди куда тебе надо. «Уж не знаю, что с тобой приключилось, но проблем, похоже, у тебя много. А мне чужие проблемы ни к чему. И своих хватает. Прямо сейчас оружие мы тебе не вернем, уж извини. Не доверяю я тебе. Так что ночью держись к нам поближе. Все-таки мертвые земли, сам понимать должен». «Уж не знаю, что такого я сам должен понимать об этих самых мертвых землях, но хорошее и спокойное место так назовут вряд ли». Поэтому уходить далеко от группы вооруженных людей и от своего оружия как-то и сам не собирался. Отойдя к руинам дома, я нашел там несколько относительно чистых и длинных досок. трухлявых, но по крайней мере сухих. Соорудив из них прямо на земле рядом с уазом какое-то подобие настила, поплотнее застегнул горку и лег. Да, далеко не Хилтон, но всяко лучше, чем на голой земле. Не успел я толком улечься, как ко мне подошел и присел рядом молодой светловолосый Юрка. «Слышь, мужик, будь человеком, скажи честно. Ты из спецназа ГРУ?» «Нет, парень. Я из другого ведомства. Извини». Когда он, уходя, повернулся, мне, наконец, удалось рассмотреть нашитый на рукав шеврон. Кроме надписи «Дорожная стража», на нем был вышит герб терского казачьего войска. Окруженный венком из лавровых ветвей и двуглавый орел под большой императорской короной, на груди которого черный щит, на котором перекрещиваются императорский стандарт и серебристая волнистая линия, символизирующая терек, а чуть ниже щита Кавказский крест. Закрываю глаза, пытаясь осмыслить и систематизировать все, что услышал и увидел, но в голове полнейшая каша. Нет, ребята, сегодня я обо всем этом думать не стану. Иначе мои контуженные мозги точно закипят. Завтра. Все завтра. А сейчас спать.